Глава 15. Илья поймал меня перед началом лекции. Только увидев его, я вспомнил, что он говорил про какую-то встречу вечером. «Определился?» – спросил я. «Ага», – радостно кивнул он. «Так, чтобы наверняка решили собраться в семь вечера в Медведя. Я забронировал отдельный кабинет, тебе понравится». «Почему именно в медведе? поморщившись, спросил я. «А что-то не так?» – озабоченно поинтересовался Илья. «Да нет, все так». Пожал я плечами. Старые проблемы, неприязнь надо отпускать. Это теперь в прошлом. Лучший ресторан в городе, почему бы и нет? Вот и я о том, снова улыбнулся Илья. И готовят вкусно, блюда интересные, антураж. А ты сказал, решили. Кто решил, вы с Лизой? Решил я зачем-то уточнить, чтобы понять, от кого исходит эта инициатива. Ты задаешь слишком много вопросов, выпалил Юдин. А если много будешь знать? Ну все, пока я побежал, ждем к семи. «Ладно», — сказал я уже в спину стремительно удаляющемся селье. «Будем в семь, наверное». Я же еще не обрадовал этой новости Настю. А вдруг у нее были на этот вечер запланированы какие-то неотложные дела? Звони сейчас и выяснять некогда. Студенты уже заняли свои места в зале. Поэтому я записал ей короткое сообщение и пошел выполнять свою работу, вспоминая, с каким облегчением вздохнул Панкратов, когда узнал, что сегодня читать буду я сам. Я уже вовсю, с полной самоотдачей, выдавал студентам новый материал, когда на телефон пришло сообщение от Насти. Сделав небольшую паузу, чтобы попить воды, я открыл сообщение. Оно было коротким. «Позвони, когда освободишься». Ну, так и знал, есть какая-то помеха, раз она не дала однозначного ответа. После завершения второй лекции я достал телефон из кармана. «Вот звоню», — сказал я, когда Настя ответила на вызов. «А что будет в семь?» — поинтересовалась она. «Встреча на Эльбе», — усмехнулся я. «Где?» удивилась девушка. «Илья запланировал какое-то чрезвычайно важное заседание в «Медведе» сегодня в семь вечера», объяснил я. «И что на повестке дня?» рассмеялась Настя. «Запеченный осетр?» «Понятия не имею», ответил я. «Не исключено, что замороженные артишоки. А разве их подают в таком виде?» серьезно спросила она. «Кажется, мне надо заканчивать мутить воду». «Ну, я правда не знаю», ответил я. «Сказал, что это важно. Явка обязательно. Остальных подробностей не сообщил» на дополнительные вопросы пригрозил мне преждевременным старением. Вот я и не стал больше приставать. «Так ты сможешь?» «Если ты мне поможешь?» – ответила девушка. «У меня тут срочный заказ, который традиционно надо было сделать вчера, но мне его дали только сегодня, зато по двойному тарифу». «И чем же я в такой ситуации могу помочь?» – поинтересовался я. «Где я и где черчение?» «Просто хочу, чтобы ты посмотрел на все это незамыленным взглядом, А то у меня перед глазами уже все сливается, обидно будет пропустить нелепую ошибку. «Ну хорошо, скоро буду», — сказал я и пошел одеваться. А совсем скоро и плащ не понадобится. С каждым днем становилось все теплее и теплее. Вылезли первоцветы, на деревьях начали распускаться листочки. Май вступил в свои права и вливал жизненные соки в растительный мир. Птицы активно вели гнезда и пели песни о любви, чаще по ночам. Уличные кошки ходили в развалочку, наглядно демонстрируя последствия марта. Ничего, родненькие, скоро вам станет легче, но появятся новые заботы, например, взыскание алиментов. Настю я застал там, где я ожидал, в зале, ставшем теперь ее рабочим кабинетом. Насколько я помню, у нее было два кульмана, теперь их уже четыре. Не понимаю, что мешает обставить ими весь зал по периметру. Не такое уж и дорогое удовольствие». «Парки-подснежники расцвели, ты в курсе?» – спросил я, входя в комнату. «Да и вообще весна наступила». «Ты меня из дома не выводишь? Вот я и не в курсе», – пробормотала Настя, не отрываясь от Кульмана. «И скоро вообще тут паутины обрасту». «Не обрастешь», – ухмыльнулся я, распахивая окно и впуская в комнату весенний воздух с живительной прохладой. «Серафима не позволит. Рассказываю, в чем будет состоять моя помощь». «Сейчас, посиди пока», – буркнула Настя, выполняя перед чертежом еще более сложный танец чем ее детище. Я взял стул и присел у открытого окна, уставившись на начинающий зеленеть парк. Вот такой цвет листвы я люблю больше всего. Нежно-зеленый, такой невинный, свежий. Не то что темно-зеленый в июне, уже матерый, загорелый. Начинали оживать клумбы, которыми в данный момент занимался садовник, стимулируя рост одних растений и притормаживая стремление к солнцу других. «Саша, ты спишь, что ли?» – удивленно воскликнула Настя. А я встрепенулся, понимая, что она оказалась права. Даже сам не понял, как отключился. Подпер рукой подбородок и унесся вдаль. «Уже нет», – зевнув, сказал я и подошел к кульману, возле которого она сейчас стояла. «Посмотри, пожалуйста, что тебе здесь кажется не так?» – спросил девушка, отодев в сторону. «Ого!» – выдал я, узрев на ватмане проект грандиозного здания. «А что это будет?» «Это новое здание таможни», – ответила Настя. «Гозаказ? Понятно». «Одно только непонятно, зачем вам нужно настолько большое здание. Они там и жить, что ли, будут? Причем вместе с теми, кто через таможню проходит». «Вот не начинай!» – нахмурилась Настя. «Может, ты забыл, что Питер – портовый город, и через таможников проходит очень много грузов, не только с моря, но и по суше. Так что такой объем вполне оправдан. Старое здание в два раза меньше, им его давно не хватает. Ты скажи мне, пожалуйста, что тебе здесь кажется не так?» Я внимательно смотрелся в чертеж, Потом отошел подальше, чтобы лучше представлять себе общий вид. Второй этаж балконами немного обделен, сказал я. Первое, что заметил. И звезду на шпиль надо. Какую еще звезду, нахмурилась Настя. Морскую, конечно, хихикнул я. Ты можешь быть серьезным, насупилась девушка, понимая, что я прикалываюсь. Если говорить серьезно, начал я, то мне все нравится, очень красиво. Только второй этаж отличается балконами. Они большие, но их всего три, а везде по семь. «Небольшой диссонанс из-за этого». «Да что ты прицепился к этим балконам?» Начала раздражаться Настя. «На втором этаже высокое начальство будет. Апартамент у них побольше, чем у рядовых служащих. Вот и балконы будут соответствовать внутреннему разделению. Там, кстати, люди не такие скромные, как ты. Их большие кабинеты вовсе не смущают». «Рад за них», — криво улыбнулся я. «Еще что-нибудь режет глаз, кроме этих несчастных балконов?» Терпеливо повторила вопрос Настя. «Крыша», — ответил я. «Что не так с крышей?» с некоторым напряжением спросила девушка. «Звезд надо добавить». «Так ты сама уже поняла?» с улыбкой спросил я. «Ну, Саша!» вскрикнула Настя. «Так, изменение эмоционального фона достигнуто». Однотонным голосом киберпомощника сказал я. «Переходим к процедуре распознавания дефектов. Глянь вот сюда». Я ткнул пальцем в чертеж, где мне на самом деле показалось, что что-то не так. «А что там?» нахмурилась Настя, вглядываясь в указанную мной область. «А-а-а! А чего ты мне до этого голову морочил?» «Мне надо было переключить режим твоего мировосприятия», – важно заявил я. «На примере этой помарки остальные ты и сама найдешь». «Ну да», – согласилась Настя. «И вот тут тоже, и вот тут». Финальные работы с коррекцией дефектов продлились до половины седьмого. В принципе, нормально, если она быстро соберется, то мы везде успеваем. Я помог Насте собрать чертежи в два тубуса и пошел на выход. «А где Мария, кстати?» – спросил я. Только сейчас вспомнил, что должен был здесь встретить... Двуликую веселушку. Понятия не имею, сказала Настя, напряженно вспоминая. Где-то после обеда сказала, что к Виктору Сергеевичу поедет домой. Так он же еще на работе был, уточнил я. Наверное, у нее ключи есть, пожалуй, Настя плечами. На часах уже без десяти семь. Я сидел в заведенной машине. Если моя невеста выйдет прямо сейчас, то мы успеваем тютелька в тютельку. Стоило мне это подумать, как дверь открылась и вышла Настя с двумя тубусами в руках. «Завести это утром в городскую праву, спросил я, когда она садилась в машину и положила тубусы на сиденье между ними. «Сейчас надо завести», сказала Настя. «Обязательно именно сейчас?» скривился я. «Мы же опоздаем». «Ну не на свадьбу же», развела руками Настя. «Просто меня сегодня ждут, и ждали бы и до полуночи, если понадобится». «Ладно», сказал я и стартанул в сторону управы. «В конце концов, не на вокзал же, поезд не уйдет». Юдин сказал, что будет ждать к семье, вот пусть и ждет. В «Медведя» мы вошли в четверть восьмого. Метродотель спросил мою фамилию и повел нас в кабинет. В тот самый, где мы заседали когда-то с Боткиным и его друзьями. Мне точно понравится. Перед нами открыли дверь, и мы вошли. Я открыл рот, глядя на присутствующих. Кроме Ильи и Елизаветы, здесь был и Валера с Евдокией. Мария, Виктор Сергеевич. Все дружно грянули смехом, увидев мою реакцию. «А что здесь происходит?» поинтересовался я. «А ты не рад нас видеть?» спросил в свою очередь Валера. «Вопрос неправильный», — сказал я, уже улыбаясь. «Всех здесь присутствующих я очень рад видеть, и это никогда не изменится». «Тогда садись, коль пришли», — зычным голосом пропела Мария. Ей сейчас только кокошника не хватало. Дверь кабинета открылась и вошла вереница официантов с подносами. На столе начали расставлять блюда. «Вы извините, если что», — сказала Мария. «Я заказала все за вас, ориентируясь на ваши вкусы. Вы ведь не против». «Почему бы и нет?» — сказал я, наблюдая, как официант наполняет фужеры игристом. Зато время сэкономили. «Так по какому поводу вечеринка?» Последнюю фразу я адресовал уже Юдину. «На самом деле, это я всех собрал», — хитро улыбаясь, сообщил Валера. «У меня есть весомый повод. Эдуард Филиппович повысил меня до начальника конструкторского бюро и включил совет директоров, назначив директором по производственным вопросам». «Ого!» — воскликнул я. «Ай, да молодец! Поздравляю!» Я встал, взяв свой бокал и потянулся к бокалу Валеры. «Подожди, Саня, это еще не все», — остановил меня. «Есть еще один момент, ради которого я всех собрал». Валера поднялся со своего кресла и достала из кармана небольшую коробочку из красного бархата. Открыв коробочку, повернулся с и довольно изящно встал на одно колено. В этот самый момент снова распахнулась дверь, и в кабинет вошла вереница официантов с огромным букетом в руках. «Евдокия!» торжественным голосом начал говорить Валера, а дама его сердца уже растрогалась и вытирала слезы платочком. «Ты именно та женщина, которую я искал всю жизнь». Отказавшись, «Стать моей женой ты разобьешь мое сердце». «Я согласна!» – воскликнула она и бросилась к нему навстречу, тоже упав на колени. Валера прижал плачущую от счастья девушку к себе и легко поднялся вместе с ней. По-моему, она пола ногами не касалась. В его руке так и была зажата шкатулка, но кольца в ней уже не было. Потом только увидел, что колечко с бриллиантами красуется на ее пальчике. А я так и застыл с пужером в руке, впрочем, как и все остальные». Валера улыбался так, что всем сразу было понятно, что один из лучших моментов его жизни. Официанты с букетами окружили счастливую пару, добавив к запаху счастья аромат тысячи роз. Я заметил, что Евдокия поборола свое желание расцеловать своего новоиспеченного жениха в присутствии такого количества людей. Они, наконец, уселись на свои места, а цветы уютно расположились в больших напольных вазах вокруг них. Но «Ну, это точно надо отметить», — сказал Виктор Сергеевич, поднимаясь с кресла. «У меня столько слов в голове роится, что я не знаю, что сказать, чтобы мой тост закончился не под утро. Поэтому буду предельно краток. Счастье вам, дорогие мои!» «Ура, ура, ура!» – прогремело так, что наверняка было слышно и за пределами кабинета. Я пригубил содержимое бокала и взялся за салат. Почему-то эти новости разожгли аппетит. Евдокия и Валера так прямо и светились, заливая светом счастье весь элитный кабинет для дорогих гостей». «И когда свадьбу играть собираетесь?» – спросил Валера Илья в процессе неторопливого разговора. «Ну ты шестера Люха! – усмехнулся Валера. «Я только предложение сделал, мы такие вопросы пока не обсуждали». «Но ну, вы тогда обсуждаете, но имейте в виду», – начал Илья и посмотрел на меня. «Как ты считаешь, Саш?» «Я обернулся на Настю. имение это все-таки ее, где мы свадьбу играть собираемся». Настя улыбнулась и кивнула. «Вроде напряжения, я в ее улыбке не заметил. Вот и замечательно». «Мы с Ольгой вместе свадьбу будем играть в загородном имении Насти», — сказал я валерий Евдокии. «Если есть такое желание, то присоединяйтесь. 24 мая уже не за горами, так что времени на размышления осталось немного». Хм, «А почему бы и нет?» — Скинул брови Валера. «Зачем откладывать, да, дорогая?» Евдокия улыбалась еще шире, чем до этого, и теперь радостно закивала. «Вот и правильно», — улыбнулся и Валера. А в таком прекрасном обществе праздник будет незабываемым. Я перевел взгляд на Лизу, которая была наименее общительной из всей нашей компании, но никаких сомнений или переживаний на ее лице я не заметил. Вот и замечательно. У меня поначалу были некоторые сомнения по поводу согласия родителей Ильи и Курлянского на проведение торжества на чужой территории. Но этот вопрос уже улажен. Папа Ильи взял на себя вопрос доставки гостей на свадьбу и обратно в город. В голове сверкнула мысль, может, подключить тогда к нашей компании Андрея? Ну да, исторически так сложилось, что я и Андрей дружили со мной отдельно и никогда между собой не пересекались. А Андрей чаще всего посмеивался над моей дружбой с Юдиным, Но теперь он стал другим человеком, может, и срастется. «Саш, Настя, хотел спросить у вас», — обратился к нам Валера. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я приглашу на свадьбу несколько своих коллег и господина Кораблева». — Эдуарда Филипповича я и так собирался позвать, так что без проблем, — ответил я за двоих. — Я обязательно приглашу Волконского, Обухова и главного полисмейстера... Питера... Э, Белорецкого. — Ох, — покачал головой Юдин, — мы так и до императора доберемся. — Не переживай, Люх, — улыбнулся я. — Это все очень хорошие люди, которые очень помогли мне. Я просто не могу их не позвать. — Да кто ж спорит, — усмехнулся Юдин. — У нас свадебная церемония будет на государственном уровне. Надо будет... «Еще прессу пригласить? Как считаешь, Сань?» «Ты той корреспондентке, по-моему, понравился, она с удовольствием прибежит». «Если ты еще раз на тему пресса что-нибудь скажешь, я тебя побью», — на полном серьезе ответил я. «А что еще за корреспондентка?» — с подозрением в голосе поинтересовалась Настя. «Не обращай внимания, Настя, он просто издевается», — буркнул я. «Видел же, как я отшил ее дурацкими вопросами. Меня, в принципе, бесит метод прессы. Я не хотел бы на свадьбе видеть ее представителей». «Не исключено, что твоего желания никто и не спросит», усмехнулся Юдин. «Ты таких видных людей собираешься пригласить? Да и тебя лично чуть ли не полгорода знает. Я уже по взглядам двоих официантов понял, что они тебя узнали». «Значит, сыграем свадьбу на необитаемом острове», пробубнил я, насупившись, чтобы они не смогли туда добраться. «Так, спокойно», вступила в разговор Настя. «Свадьбу на необитаемом острове мы играть не будем. А что касается прессы...» С ними можно самим сразу договориться и обсудить все вопросы на берегу, чтобы на празднике они вели себя достойно и никому не надоедали. «Думаешь, это возможно?» – поинтересовался я. «Все возможно», – кивнула Настя. «У меня там есть знакомые. Сразу с ними все я обговорю. Так что этот вопрос я беру на себя. А если они будут лезть куда не надо, я буду их бить молнией. Этот аргумент будет решающим в нашу пользу», – улыбнулась Настя. «Под твои разряды они точно не полезут».